Они глухо завыли и пустились бежать, неуклюжий, размашистой рысью, которая может в конце концов доконать кого угодно. Маугли знал, что стаи псов бежит гораздо медленнее волчи стаи, иначе он никогда не отважился бы,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 Меньше, чем в пяти шагах куцы и вожак вся же стая растянулась больше чем на четверть мили потеряв рассудок и ослепнув от жажды крови Мауглли проверял расстояние на слух сберегая силы напоследок чтобы промчаться по пчелином утесам маленький народ уснул с началом сумерек потому что ночные цветы уже не цвели и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 похожий на гул моря под сводом пещеры, увидел уголком глаза, что воздух позади него почернел, увидел течение Вайнганги далеко внизу и плоскую треугольную голову в воде прыгнул впер изо всех сил и упал в спасительную воду, задыхаясь со торжествуя. Ни одного пчелиного укуса не было на его теле.